Глава 6. Уснула я только после того, как проводила Элбана. Да и сном мои метания по кровати было довольно сложно назвать. Поэтому, когда нужно было вставать к завтраку, выглядела я не лучшим образом, что даже пришлось прибегнуть к нескольким нехитрым приемам косметической магии, которые я, в принципе, никогда не прибегала. Но знала на случай экстренных ситуаций. Как же сейчас это знание пригодилось? С ребятами я старалась общаться как обычно, ничем не выдавая ни своего недосыпа, ни своих мыслей, которые то и дело возвращались к ночной прогулке и поцелую. Вот казалось бы, что тут особенного. А сердце при этих воспоминаниях от чего-то радостно подпрыгивает в груди, а кубы сами собой растягиваются в мечтательную улыбку. Я уже поймала себя на мысли, что с нетерпением жду сегодняшней ночи, так как снова увижу Элбана. Пару раз за утро я ловила на себе чуть насмешливый взгляд Энфиса, словно он точно знал, в каких облаках я витаю. Но ведь он не мог нас видеть ночью, мы вели себя тихо и... Или мог? А, черт его знает, этот парень не так прост, как может казаться на первый взгляд. Как-никак он тоже безопасник, как и его брат. Значит, догадки и подозрения у них чуть ли не в крови. Даже интересно стало, кто их родители. Не удивлюсь, если папа тоже работает в генеральном штабе. Ну и мама, кстати, тоже. В общем, надо будет поинтересоваться на досуге. Ребята были сегодня настроены на полноценную поездку в столицу, которая должна была занять без малого весь день. Поэтому стоило отправиться пораньше, чтобы успеть обойти все интересности еще до темна. Энфи согласил примерный план нашего похода со списком всех интересующих нас магазинов, в которые входили ателье Мадам де Март, лавка магических украшений, в которой он хотел что-то подобрать для Ли, несколько непримечательных магазинчиков, вроде книжной лавки магической литературы и живых сувениров. В этой лавке можно было приобрести необычную безделушку, которая будет вести себя словно живая, повторяя одни и те же действия подряд. Последнее заведение, конечно, больше ориентировано на детей. Но посмотреть на прыгающих в небольшом аквариуме дельфинчиков или мини-копии парка развлечений очень хотелось. Поэтому из списка его точно убирать не стали. Перед переходом Энфис дал распоряжение, чтобы меня в любом случае пропустили на остров, если вдруг я прибуду одна. То же самое он сказал и у порталов в столице, предупредив, что если портальщики этого не сделают, будут иметь дело лично с главой отдела безопасности. Эти самые портальщики сглотнули, как-то немного нервно на меня взглянули, заверив, что непременно проследят за моим перемещением куда нужно, если будет такая необходимость. И даже вежливо поклонились. Мне. Интересно, почему Энфис упомянул главу безопасности? У него там хорошие связи или знакомый работает? Однако уже через минуту я перестала об этом думать, так как меня просто с головой захлестнула атмосфера курортного города. «Боги, это невероятное место!» Выйдя из портала, я даже оторопела на несколько мгновений, рассматривая удивительные улочки с яркими витринами на любой лад и вкус. «Эй, девочки, отомрите!» — посмеялся Энфис, тряся нас за плечи. «Если мы останемся тут до вечера, то не успеем посмотреть все самое интересное». «Ага», — дружно выдохнули мысли и стали не спеша продвигаться вдоль улицы. Передо мной был ослепительный город, в который я мечтала попасть еще с детства, так как родители сюда не наведывались, ограничиваясь отдыхом на закрытых островах. Весь город словно светился благодаря тому, что дома были построены из белого камня, и на солнце словно сияли, то тут, то там возвышались башенки и шпили на разноцветных крышах, которые казались башенками принцессы. Все домики были небольшие, двух или трех этажей и украшены разноцветными флажками, тянущимися от дома к дому. И от этого город казался невероятно уютным и даже каким-то сказочным. Мощенные дорожки, выложенные аккуратной мозаикой тротуары, Вазоны с тропическими цветами и всевозможными статуями, фонари, делающие улицу еще более уютной, и кафе, которые, казались, были везде, так как мы то и дело натыкались на крытые веранды, украшенные цветами или столики под зонтиками. Тут царила атмосфера отдыха, который был пропитан весь город. Так, пока вы не устали и не разбрелись по городу, надо зайти сюда, скомандовал Энфис и повел нас в сторону неприметного входа, перед которым стояло несколько вазонов с цветами, пара мелких досок с написанным от руки призывом войти и несколько манекенов с летней одеждой. Над входом, рядом с фонарями, была лишь одна вывеска, и та без названия. На ней красовалась малютка-фея с крылышками. «Что это за лавка?» — задала я резонный вопрос. «Это ателье Мадам демарт Энфис с легкой улыбкой продолжал вести нас к намеченной цели. «Ателье?» Ли удивленно вскинула брови. «Но оно даже не выглядит как ателье, а просто как обычная лавка». «Мы сейчас войдём внутрь, и ты все увидишь, любовь моя». Энфис усмехнулся и, подхватив Линетту под руку, скрылся за небольшой дверью. «Мне ничего не оставалось делать, кроме как войти следом». Зайдя внутрь... Я попала в светлое, не очень большое, уютное помещение, которое, однако, хотелось разглядывать часами. Высокие потолки, вдоль которых стояли всевозможные шкафчики с аксессуарами и шляпками, вешалки с повседневными и вечерними нарядами, полки с рулонами тканей, кружев, лент и других нужных швей атрибутов, вроде швейной машинки и катушек с нитками. Рядом со шкафами стояли несколько манекенов с изящными нарядами, демонстрирующими в данном случае летнюю легкую вечернюю моду. На двух стенах громоздились большие, я бы даже сказала, огромные зеркала, уходящие под потолок. В них можно было рассмотреть себя со всех сторон, особенно если одну повернуть и создать что-то наподобие туннеля из отображений. Очень удобно. Рядом с большим окном стоял низенький круглый столик с парой кресел для отдыха и парой изящных фарфоровых чашек. Чуть дальше, в небольшой нише, я заметила еще углубление с тремя примерочными кабинками и несколькими молоденькими девушками, по всей видимости, консультантами, которые с улыбками уже направлялись к нам. Вся небольшая комнатка была выполнена в тех же светлых тонах, что и весь город. Белые стены, делающие помещение ослепительным, серовато-сиреневый паркет, на котором уместился круглый пушистый ковер пудрового цвета шторы, бежевые стулья со столом. В общем, комнатка была очень нежной и располагала к долгому и приятному времяпровождению. «Хотите посмотреть что-нибудь на вечер, молодые люди?» Девушка-консультант ослепительно улыбнулась и уже готова была провести как минимум экскурсию. «Нет, Грейс, эти молодые люди пришли ко мне». Я обернулась на голос и заметила, как из-за неприметной шторки к нам вышла миловидная женщина средних лет, в изящном лиловом платье и аккуратной прической. «Доброго дня, мадам де Март!» Энфис галантно поклонился пожилой леди и поцеловал руку. «Вы, как всегда, обворожительны». «Брось, Энфис!» Леди отмахнулась от него с улыбкой. «Я уже давно не таю от подобных хестивых комплиментов. Ты же знаешь!» «Конечно знаю, Амалия. Но это не умаляет того, что я говорю правду. И это вы прекрасно знаете. С не менее лукавой улыбкой вставил Энн. «Это верно. Тебя действительно спасает только то, что ты никогда не врешь. Женщина перевела оценивающий взгляд на нас с Ли. «Лучше познакомь меня со своими спутницами, ведь одна из них, как я полагаю, твоя невеста?» «Девушка», — робко поправила Ли и покраснела. «Возлюбленная», — нашел компромисс Энфис и встал между нами и леди. «Мадам де Март, хочу представить вам двух очаровательных девушек. Линетта Пенсиваль, моя возлюбленная». Поправил он, видимо, не решаясь снова вгонять Ли в краску. «И моя хорошая подруга Арвин Вествинт». «Девушки, прошу любить и жаловать легенду о Вердена мадам Амалию де Март, самую искусную швию нашего времени». «Ох, скажешь тоже, подхалим!» — рассмеялась Амалия. «Приятно с вами познакомиться, девушки!» «Взаимно, мадам де Март!» — в унисон ответили мысли. «Какие вы милые!» — она лучезарно улыбнулась, смотря на покрасневшую Ли. «Действительно, лучшую партию для себя ты не мог найти!» После этих слов Линета, кажется, еще больше покраснела и опустила глаза в пол, не зная, как себя вести и куда деть руки. Нет, это, конечно, здорово, что у Энфиса такие честные и серьезные намерения. Но, похоже, с самой Ли он их еще не успел обсудить. «Дорогая Амалия, давайте поговорим об этом чуть позже», — мягко сказал Эн, словно прочитав мои мысли. «Может, все же приступим к меркам? Тем более девушки еще хотели успеть посмотреть город?» «Конечно, мой дорогой! Не будем терять время на пустые разговоры». «Мы сможем еще все обсудить, когда ты придешь забирать заказ». Она подмигнула Энфису, и тот с усмешкой покачал головой, видимо, подтверждая, что ему не отвертеться. А мадам тем временем отодвинула неприметную шторку, из-за которой недавно вышла и пропустила нас внутрь. Зайдя в новое помещение, я в очередной раз изумилась. Я попала в просторную комнату, Вдоль стен которой бесконечной вереницей тянулись шкафы и полочки с невероятными шляпками, украшениями, вечерними и бальными платьями, мужскими камзолами и другими вещами на любой, даже самый взыскательный вкус. Внизу шкафчиков были выдвижные ящики с резными ручками и замысловатыми орнаментами. Наверняка в них спряталось множество интересных мелочей, вроде шелковых шарфиков или изящных брошей. По нескольким стенам между шкафчиками с одеждой виднелись такие же огромные зеркала. Здесь тоже имелась кабинка для передевания, но уже более просторная, а также небольшой стол с неизменными мягкими креслами и чашечками с чаем, чтобы скрасить время ожидания. Помещение не было белым. Тут царило дерево в приятном ореховом цвете, что делало комнату более комфортной для взгляда. В первый момент я даже растерялась, а ведь снаружи дом не выглядел таким уж большим. Как тут все это могло поместиться? Хотя я догадываюсь. Скорее всего, постаралась заклинание невидимого расширения пространства. В любом мире было очень сложно добиться разрешения властей на его использование. А тут, видимо, разрешение было получено очень давно, так как пространство поражало своими размерами. «Добро пожаловать в мое скромное ателье!» — улыбнулась женщина, закрывая за собой дверь. «Скромное» — это явно было не то слово, которым можно охарактеризовать данное помещение. «Невероятно!» — выдохнула я пораженно. «Мне еще не доводилось видеть столько красоты в одной комнате!» «Ох, не стоит, милая!» — отмахнулась женщина. «Это только малая часть из представленного». «Многое еще находится на втором этаже». Я округлила глаза и обернулась к мадам в немом изумлении. «Тут есть второй этаж?» «Конечно. Туда ведет лестница, скрытая за зеркалом». Она указала рукой на большое зеркало в тяжелой золоченной раме и направилась к столу, взмывая воздух сантиметр и магический блокнот с пером, который сам записывал в себя всю необходимую информацию. «Ну что ж, милочки, давайте снимем с вас мерки». Следующие несколько минут сантиметр парил на длиннеты, измеряя ее рост и объемы, а перо все неустанно записывала в блокнот. Также мадам расспрашивала пожелания Ли и Энфиса о фасоне и цвете будущего наряда, не забыв при этом про дополнение. Я тем временем разглядывала стеллажи с украшениями, которые уютно расположились между шляпками и сумочками. Я не очень любила украшения. Честно говоря, надевала их только по каким-то особо значимым мероприятиям. И сугубо те, которые подбирала для меня мама. А подбирала она обычно что-то очень вычурное и громоздкое, что напрочь отбило у меня желание навешивать на себя побрякушки, чтобы выглядеть словно новогодняя елка. Но тут, на витринах, лежали не только объемные вечерние комплекты но и вполне повседневные кулоны, серьги и браслеты. И вот один из них зацепил мой взгляд. Бриллиантовые нити, переплетающиеся между собой и создающие плетения, похожие на брызги воды. Они держали круглый камень, внутри которого было свое маленькое море, в прямом смысле слова. Внутри гладко отшлифованного камня находилась маленькая рыбка — плавающая между таких же маленьких водорослей и кораллов, и все это сопровождалось невероятными переливами, словно на морскую гладь попали солнечные лучи. Эта рыбка была совсем крохотной, и я прекрасно понимала, что она не настоящая, магическая. Но от чего то так хотелось выпустить ее в море, что пришлось даже отойти от витрины на шаг, чтобы не наделать глупостей. Но выглядело оно потрясающе. Это особое украшение. Я так увлеклась рассматриванием, что не заметила, как ко мне подошла мадам. Этот камень создан самим морем, и, надевая его, вы забираете частичку моря с собой. А еще он имеет свойство меняться в зависимости от освещения и настроения владельца, а также таит в себе много загадок, которые только предстоит разгадать. И отчего-то мне кажется, что вы та кто сможет это сделать. Амалия Демарт с доброй, словно материнской улыбкой, посмотрела прямо на меня. «Оно невероятное», улыбнулась в ответ. «Я никогда еще не видела такой красоты. И оно прекрасно вам подойдет, юная леди». Женщина потянулась к украшению, но я отошла. «Благодарю вас, но, к сожалению, я не смогу его приобрести. Боюсь, оно мне будет не по карману». Мадам де Марта глядела меня внимательным взглядом, сохраняя легкую улыбку на губах. «Знаете, милая, я не всегда беру за свои услуги или за понравившиеся аксессуары плату. В редких случаях я дарю своим посетителям понравившуюся вещь, если вижу, что меня не хотят обмануть или просто попытаться получить ее бесплатно. Сейчас я вижу, что вы не из таких людей, и я с удовольствием хотела бы, Подарить этот кулон вам. Просто потому, что вы мне понравились. Не нужно. Я отскочила от витрины еще дальше. И даже руки вперед выставила. Для надежности. Я очень тронута вашим великодушием, правда. Но не стоит отдавать его мне. Тем более, не беря оплату. Я уверена, что для этой прекрасной вещи найдется не менее прекрасная хозяйка. Которой он подойдет гораздо лучше, чем мне. Амалия еще раз оглядела меня, в этот раз чуть более удивленно, и все же убрала руки от кулона. «Как хотите, милая, но я уверена, что достойнее вас для этой вещи хозяйки не сыскать. Но ваше желание я оспаривать не буду. А теперь давайте и с вас снимем мерки». Она приблизилась ко мне, подзывая сантиметр и перо с блокнотом которые окружили меня и сразу стали делать замеры, не внимая на мое сопротивление. Благодарю вас, но я зашла к вам только за компанию с ребятами. Я покосилась на улыбающихся друг другу Ли и Энфиса, которые с интересом поглядывали на меня. У меня все равно не будет возможности заказать у вас наряд, так что снятие мерок — это лишнее. И все же я их сняла, на всякий случай. Амалия подмигнула мне, жестом отправила все магические вещи на свои места и повернулась к ребятам. «Ну что же? Благодарю вас за визит, молодые люди. Все мерки и пожелания записаны и приняты во внимание. Поэтому я сегодня же приступлю к работе. Эскиз будущего наряда я пришлю к вам с курьером, как только он будет готов. Благодарю, мадам де Март. Энфис снова поцеловал леди руку. Имеет с вами дело одно удовольствие. Как и с тобой, мой дорогой. А теперь ступайте гулять. Вы так слишком долго у меня задержались. Спасибо, леди Демарт. Я подошла к женщине и тепло ее обняла. Я очень рада, что смогла с вами познакомиться. Всего доброго, леди Амалия!» Ли улыбнулась. «Я тоже очень была рада с вами познакомиться. Я тоже, милая, я тоже». «А с тобой Арвин. Я надеюсь еще увидеться. Она улыбнулась мне и пошла в сторону скрытой двери, выпуская нас на улицу. Из ателье я выходила с немым вопросом, что имела в виду мадам, когда говорила, что хочет еще раз со мной встретиться. Я ведь ясно дала понять, что покупать ничего не собираюсь, ровно как и посещать какие-либо увеселительные мероприятия, для которых может понадобиться вечерний наряд. Однако ребята быстро отмели эту тему, так как нас захватила атмосфера отдыха.